Глава пятьдесят первая. Холли стояла в дверях, недоуменно переводя взгляд с Дэниела на Лору и обратно. Судя по тому, что оба встретили её практически в чём мать родила, Дэниел давно в курсе, что Лору позвали на свадьбу. Надо полагать, он просто не предупредил Тома и Денис, что берёт её с собой, поэтому те и не сказали ничего Холли. С другой стороны, вероятно, они знали, и просто не считали необходимым ей докладываться. Холли никому из друзей не рассказывала об их с Дэниелом в последнем разговоре, вот она и попала в неловкое положение. Её присутствие здесь было, мягко говоря, неуместно. Дэниел в шоке застыл на месте, вцепившись в смехотворных размеров полотенце, обмотанное вокруг бёдер. На челе Лоры собирались грозовые тучи. Повисла напряжённая тишина. Холли так и слышала, как поворачиваются винтики в трёх бестолковых головах. Наконец молчание было нарушено. Причём Холли предпочла бы, чтобы это сделал кто-то другой. Что ты здесь делаешь? прошептала Лора. Холли только бесшумно открывала и закрывала рот, словно выброшенная из воды рыбка. На лице Дэниэла отразилась интенсивная работа мысли. А вы что? он осёкся. осознав абсурдность своего вопроса, однако решил все-таки закончить фразу. «Вы знакомы, что ли?» Холли не успела и рта открыть. «Еще как!» — негодующе провозгласила Лора. «И должна заметить, отнюдь не в положительном смысле. Я поймала эту маленькую дрянь, когда она целовалась с моим женихом!» «Типичная Лора», — сначала сказала, потом подумала. «С твоим женихом?» "Пардон, сбывшим женихом", она густо покраснела. Ехидная улыбка заиграла на губах Холли. "Какая прелесть! Лора сама себя посадила в лужу. Стиви, не так ли? Добрый друг Дэниела, если не ошибаюсь". Дэниэл обжёг обеих уничтожающим взглядом. Лора не осталась в долгу, в ней себя от того, что эта наглая девица откуда-то знает её мужчину. "Мы с Дэниелом давно дружим". Пояснила Холли, скрестив руки на груди. Так ты явилась, чтобы и его у меня увести. Ядовито осведомилась Лора. Уж кто бы говорил. Ты целовалась со Стиви? Сердито посмотрел на неё Дэниел. Похоже, он наконец-то разобрался, что к чему. Ничего подобного. Целовалась, целовалась. В голосе Лоры звучала детская обида. Ты заткнёшься когда-нибудь, а? возмутилась Холли. Тебе-то какая разница теперь? Ты снова с Дэниелом, как я погляжу, а значит, для тебя всё только к лучшему обернулось. Она повернулась к Дэниелу и спокойно продолжила. Нет, со Стиве я не целовалась. Мы были в Голуе, отмечали девишник Денис. А Стиве напился и приставал ко мне. Врёшь ты всё, надулась Лора. Я же вас видела. Как и Чарли, между прочим. Олли подчёркнуто обращалась к одному Дэниелу. Спроси его, если мне не веришь. Хотя, если не веришь, то мне его все до лампочки. Ладно, я-то пришла поговорить, как обещала, но вижу, вы тут очень заняты. Она выразительно покосилась на полотенце. Так что встретимся вечером на свадьбе. И с этими словами она гордо развернулась и двинулась дальше по коридору. По пути, не удержавшись, Глянула через плечо на Даниэла, который всё ещё ошеломлённо смотрел ей вслед, и тут же повернула за угол, где обнаружила, что зашла в тупик. Лифт находился в противоположном конце коридора. Пришлось подождать, пока они закроют дверь, чтобы второй раз не проходить мимо них, как идиотка. Крадясь обратно на цыпочках, Холли прошмыгнула мимо комнаты Даниэла и в считанные секунды достигла лифта. Нажав кнопку вызова, она испустила долгий вздох облегчения и устало закрыла глаза. На Дэниэла она не сердилась. Напротив, даже трусливо радовалась в глубине души, что отпала необходимость с ним объясняться. Выходит, её бросили, а не наоборот, как она опасалась. Но видно не очень-то и сильно был Дэниэл в неё влюблён, раз так быстро переметнулся обратно к Клори. Ну и ладно. По крайней мере, Холли не пришлось ранить его чувства. Хотя он, конечно, полный придурок, что снова связался с Лорой. Заходить будешь или как? Холли мигом распахнула глаза. Какой тут бесшумный лифт, оказывается. Лео, она радостно повисла на шее парикмахера. А я и не знала, что тебя тоже пригласили. Кому же ещё доверят причёсывать королевскую кобру? Что, всё так плохо? Да нет, она просто бесится, что Том видел её до свадьбы. Вопит, будто это дурной знак, и всё такое. Дурной знак это когда человек начинает принимать всерьёз всякие дурацкие суеверия. А тебя, я, кстати, 100 лет не видел. Леонид двусмысленно покосился на её волосы, виновата. Смутилась Холли, пытаясь прикрыть рукой atroши корни. Последний месяц была так занята на работе, что ни минутки свободной не выдалось. Что я слышу? насмешливо поразился Лео. Кто бы мог подумать, что Холли Кеннеди когда-нибудь будет трудиться как пчёлка? Ты часом не переродилась? Пожалуй, что-то вроде того, задумчиво согласилась она. Так уж и быть. Пойдем. Он вышел за ней на ее этаже. Гульбище начнется не раньше, чем через пару часов, так что я успею поколдовать над тобой. Спрячем эти ужасные корни. Ой, а тебе точно не трудно? Растроганно спросила Холли. Трудно, не трудно. Ты что же, хочешь испортить свадебные фотографии, Денис? С таким-то безобразием на голове. Холли опустила голову с упомянутым безобразием, чтобы скрыть озорную ухмылку. «Другое дело. Нормальный Лео. А то что-то он так раздобрился. Она уже забеспокоилась было о его душевном здравии». Холли поймала сияющий восторгом взгляд Денис в тот момент, когда кто-то постучал ложечкой по бокалу, и гости начали по очереди произносить тосты. Саман на последние полчаса нервно теребила складки платья, снова и снова прокручивая в уме свою речь и ни слова не слыша из того, что говорят другие. Надо было записать на бумажке, а то она от волнения совершенно забыла начало. Когда Дэниел сел под общие аплодисменты, у неё душа ушла в пятки. Теперь её очередь, и на сей раз, побег в туалет исключён. Шерон сжала её дрожащие руки в своих и заверила, что всё будет хорошо. Холли криво улыбнулась, ничуть в это не веря. Отец Денис попросил внимания и передал слово Холли. Все как один повернулись к ней, бескрайнее море лиц. Ища поддержки, она переглянулась с Дэниелом. Он послал ей заговорщицкую улыбку, и страх сразу же отступил. Чего бояться? Здесь все свои. Вон Джон сидит за столиком с его и Джерри общими друзьями. Джон ободряюще махнул рукой, и как по волшебству, заученная речь вылетела у неё из головы. Сами собой полились совсем другие слова. Прошу прощения, я немного волнуюсь, но это от счастья. Я так рада сегодня за Денис, мою лучшую подругу. Она посмотрела на сидящую рядом Шэрон, то есть одной из двух моих лучших подруг. Послышался одобрительный смех. Я горжусь и восхищаюсь тем, что она нашла свою любовь в лице такого замечательного человека, как Том. Холли улыбнулась, заметив, как Денис украдкой смахивает слезу. Денис, женщина, которая никогда не плачет. Полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. Но ещё лучше, ещё важнее найти в нём родственную душу. По-настоящему родственная душа это тот, кто понимает тебя как никто другой, любит как никто другой, кто всегда рядом, что бы ни случилось. Говорят, ничто не длится вечно, но я твёрдо верю, что для некоторых любовь бессмертна. Как вам известно, у меня немалый опыт по этой части. И я имею все основания полагать, что Том и Денис относятся к числу этих избранных счастливцев. Денис: Милая, сегодня я хочу сказать тебе: ваше чувство будет жить вечно. С трудом проглотив комок в горле, Холли перевела дыхание. Знаете, когда Денис попросил меня выступить сегодня с речью, я была глубоко польщена и напугана до смерти. И вновь добродушный смех разнёсся по залу. Кроме шуток, я очень благодарна новобрачным, что они пригласили меня разделить с ними этот волшебный день. Я пью за них, за то, чтобы в их жизни побольше было таких светлых, счастливых дней, как сегодня. Все зашумели, зааплодировали, потянулись к своим бокалам. Однако Холли повысила голос и подняла руку, требуя ещё минуту тишины. Однако многие из присутствующих здесь осведомлены о некоем списке, который выдумал необыкновенный, дорогой нам человек. Восторженные крики за столиком Джона, к которым присоединились и Шэрон с Денисом, вызвали у неё улыбку. Так вот, одно из правил этого списка гласит: никогда ни при каких обстоятельствах Не надевать безумно дорогих белых платьев. Джон с друзьями взвыли от хохота, а невеста сложилась пополам, держась за живот, при воспоминании о том злополучном вечере, когда к списку было добавлено новое правило. "А ты, минетт Джерри?" продолжала Холли. "Я, во-первых, прощаю тебе нарушение этого правила, потому что выглядишь ты просто ослепительно. А во-вторых, Прошу всех поднять бокалы за Тома, Денис и её чудовищно неприлично дорогое белое платье. Поверьте, я знаю, о чём говорю, ибо меня пинками гоняли по всем свадебным салонам Ирландии. Гости с воодушевлением принялись чокаться, повторяя на все лады: "За Тома, Денис и её дорогущее белое платье". Как только Холли села, Шэрон обняла её со слезами на глазах. Ты была неподражаема. Холли просияла, когда все друзья Джона и Джерри поднялись как по команде и дружно отсалютовали ей, прежде чем осушить свои бокалы. Праздник начался. Смогнув наворачивающиеся слёзы, Холли смотрела, как Том и Денис танцуют свой первый танец новобрачных, и вспоминала это чувство. Когда душу переполняют восторг и надежда, беспредельное счастье и гордость, когда не знаешь, что ждёт тебя в будущем, но готова сворачивать горы на своём пути. И на сердце у неё потеплело. Нет, она не будет плакать. Только беречь и лелеять дорогие воспоминания. Каждая секунда жизни с Джерри была блаженством. Но настала пора двигаться дальше, начать жизнь с чистого листа. И наверняка судьба не поскупится на новые чудеса, на полезные уроки, помогающие набраться мудрости и терпения. Конечно, это будет трудно. Теперь-то она поняла, что ничто не даётся легко в этом мире. Трудно, но всё же чуть-чуть легче, чем несколько месяцев назад. А ещё через несколько месяцев станет ещё чуть-чуть легче. Потихоньку, шаг за шагом. Она получила в дар бесценное сокровище жизнь. Иной раз она обрывается преждевременно. Это больно и страшно. Но в конечном итоге самым важным оказывается не сколько она продлилась, а как ты её прожил. Разрешите пригласить вас на танец. Холли подняла глаза. Перед ней, улыбаясь, стоял Дэниел. Конечно. Она охотно приняла протянутую руку. А позволено ли мне будет сказать, что вы сегодня прекрасны как никогда. Позволено. Благодарю. Грациозно склонив голову, Холли лукаво подмигнула ему, сама в кое-то веки довольная тем, как она выглядит. Денис выбрала для неё элегантное сиреневое платье с корсетом, удачно скрывающим рождественский животик и длинным разрезом сбоку на юбке. Лео на славу потрудился над её волосами, заколов их наверх и оставив на свободе несколько локонов, как бы случайно выбившихся из причёски. Она чувствовала себя красавицей, прекрасной принцессой Холли. Как незабавно это звучит. Ты сегодня так хорошо говорила, шепнул Дэниел, ведя её в танце по залу. Я повёл себя как эгоист в тот вечер. Извини. Ты же сказала, что не готова. А я не хотел ничего слушать. Всё в порядке, Дэниел. Я ещё очень-очень долго не буду готова. Спасибо тебе, что не стал особенно мучиться из-за меня. Она насмешливо кивнула на Лору, сидящую в одиночестве с обиженным видом. Понимаю, Тебе, наверное, кажется, что слишком уж быстро я её простил, да? Но когда ты не ответила на сотню-другую моих звонков, даже такой тугодум, как я, догадался, что ты не готова к близким отношениям. А От дома, на праздниках, я случайно встретил Лору, и потухшее пламя вспыхнуло снова. Ты была права. Я так и не забыл её. Но поверь, если бы я не был на сто процентов уверен, что ты в меня не влюблена... ни в коем случае не потащил бы её с собой на свадьбу. «Извини, что пряталась от тебя», — виновата улыбнулась Холли. «Зациклилась немного на себе, но это уже позади». «А ты всё равно дурак, дурак и ещё раз дурак», — она с сомнением покачала головой, глядя, как Лора строит им недовольные гримасы. «Сам знаю, и нам с ней многое предстоит обсудить», — вздохнул Дэниел. «Но, как ты изволила выразиться, для некоторых...» Любовь бессмертна. Ой, только не надо меня цитировать, фыркнула Холли. Впрочем, ладно, лишь бы ты был счастлив. Хотя не представляю, как у тебя получится. Она испустила театральный вздох, рассмешив Дэниела. Я счастлив, Холли, правда. Он украдкой бросил нежный взгляд на Лору. Похоже, я просто не могу жить без театра и без накала страстей. А уж страсти, Лора, при всех её недостатках, не занимать. Но я хочу спросить тебя о том же. Ты счастлива? Дэниел пристально смотрел ей в глаза. Холли ответила, чуть помедлив. Да. Сегодня вечером я счастлива. А завтра посмотрим, когда завтра наступит. И то, что оно наступит, никуда не денется. Уже хорошо. Холли, Шэрон, Джон, Денис и Том обнявшись, считали хором вместе со всеми. 5 4 3 2 1 С Новым годом. Гости зашумели, зааплодировали. С потолка им на головы посыпались воздушные шарики всех цветов радуги. Холли покрепче обняла друзей со слезами радости на глазах. С Новым годом, шепнула Шэрон, целуя её в щёку. Холли положила одну руку на живот Шэрон, другой сжала ладонь Денис. Удачи нам всем в наступающем новом году.